Глава 14. Ритуальный лифт негромко урча плавно опускал роскошный лакированный гроб в затропированную черно-красным крепом и обложенную свежим лапником могилу, рядом с молчаливыми черными статуями. застыли несколько человек в траурных одеждах. Пробивающиеся сквозь уже начинающие желтеть листу лучи утреннего солнца осветили корзины с цветами, венки, и ленты. Все это смотрелось немного странно на кладбище, формально предназначенном для захоронения собак. Но в действительности, под роскошными мраморными надгробиями, здесь нашли свой последний приют совсем другие существа. Стая даже после смерти никого от себя не отпускала. Давай тем самым понять, кому на самом деле принадлежит жизнь ее членов. И один человек не знал о существовании данного частного кладбища. Даже не все сотрудники питомника догадывались, что скрывается в лесочке за зданием усадьбы. Все подступы к нему охранялись свирепыми сторожевыми псами, а сверху от любопытных взглядов его надежно укрывали раскатистые кроны деревьев. Присутствующие поочередно бросили в могилу по пригрышней земли и тут же молча удалились, оставив похоронную команду завершать свой скорбный труд. Большинство направились в гостиную, где был накрыт поминальный стол, но три человека, малость подстав, отделились от остальной компании. Перебравшись в кабинет Кирилла, они расселись по креслам и довольно долго молчали, не решаясь нарушить почтительную тишину. То один, то другой украдкой бросали взгляды на Ирену, чье лицо пряталось за непроницаемой черной вуалью. Ни единый жест, ни единый звук не выдавал ее состояния, но все равно все буквально кожи ощущали исходящую от нее ярость. Ну что, Фазиль! Кирилл устало потёр морщинистый лоб. Какие новости? Второй гроб с муляжом мы уже отправили в крематорий, отозвался сидящий напротив него невысокий, но широкоплечий мужчина, жесткие темные волосы и смуглая кожа которого выдавали арабские корни. Все вопросы я уладил, документы почистил. Кому-нибудь из родственников потом надо будет съездить, забрать урну. По этому поводу я не беспокоюсь, директор питомника поднял руку, прерывая Фазиля. У меня нет ни малейших сомлений в твоем профессионализме. Меня больше интересуют результаты расследования. Быть может, мы, кинул тот в сторону двери. Не надо, произнесла Ирена, почти не размыкая губ. Я в порядке. Времени у меня было не особо много, Вазил всыпыл пальцы на коленях. Да и ночь — не самый удобный период для сбора информации. «Тебя просили сообщить результат, а не рассказывать о трудностях, которые тебе пришлось преодолеть», — перебила его Ирена. Фазиль прикрыл глаза и, не торопясь, сделал глубокий вдох. Его импульсивность и вспыльчивость была притчей во языцах, а потому ему понадобилось несколько секунд, чтобы обуздать свой порыв. Дома у Евгения Полевкина мы нашли неполную коробку с патронами от пистолета». «Калибр и партия те же, что и у гильцы, которую привез Игорь. Также нам удалось отыскать одного человека, который подтвердил, что у журналиста действительно имелся неучтенный глок. Можно еще провести баллистическую экспертизу пули, но я уверен, что все сойдётся. Хотя это нам сейчас ничего и не даст». «Почему?» — приподнял брови Кирилл. «Даже если мы выясним происхождение ствола, ни Евгения, ни Оксана отыскать это не поможет. Поэтому я предполагаю не тратить время и силы на бесполезную беготню». «То есть, по-твоему?» «Нам следует сидеть, сложа руки и ждать, пока они сами заявятся к нам с повинной». Ирена словно специально провоцировала Фазилия. «Нет, конечно», — сдержанно ответил тот. «Но то, чем я занимался всю прошедшую ночь, никоим образом не приблизило нас к их поимке. Я предлагаю закрыть разработку направлений, связанных с пистолетом и баллистической экспертизой, и сосредоточиться на более перспективных моментах. Детали меня не интересуют. Мне нужен результат, а его до сих пор нет». Фазиль предполагал, что обсуждение хода расследования в присутствии Ирены неизбежно выльется в череду нападок и обвинений, поэтому и предлагал Кириллу обсудить все вопросы наедине. Теперь же ему ничего не оставалось, крови как сидеть и терпеливо дожидаться окончания незаслуженного выговора. Смерть сына, несомненно, являлась для Ирены сильным потрясением, но она отнюдь не производила впечатления убитой горем матери. Ей не впервой было хранить собственных детей, Жизнь стаи полна опасностей. Вместо молчаливой скорби сейчас Ирену охватывала жгучая всепоглощающая ярость, которая, как лава из просыпающегося вулкана то тут, то там, прорывалась наружу через трещины в ее пока еще холодной маске. Однако долго такое положение вещей продолжаться не могло. Настоящее извержение являлось всего лишь вопросом времени. Пытаться перечить Ирене, когда она пребывала в таком взвинченном состоянии, Грозило неприятными и очень далеко идущими последствиями. «Вы тут все сидите, развалились в мягких креслицах», — продолжала она. «А Игорь уже вторые сутки на ногах. Он даже на похоронах родного брата не смог присутствовать. Может, и вы оторвете свои зады ненадолго и тоже чуть-чуть побегаете, а?» «Зачем так шуметь?» — устало проворчал Кирилл, прикрыв глаза рукой. «Мы все работаем, каждый на своем месте». «Вижу я, как вы работаете». «Тебе в школе объяснили разницу между «я учил» и «я выучил». Чего вы наработали-то? Где результат?» «Как раз это мы и пытаемся обсудить, а ты нас постоянно перебиваешь». «Хорошо, молчу». Ирина сняла шляпу и положила ее на столику у подлокотника. «Только я не думаю, что будет большой толк от очередного переливания из пустого в порожнее». Она откинулась на спинку и сложила руки на груди. Ее лицо, бледное и осунувшееся, более обычного, на первый взгляд ничего не выражало, но впечатление это было обманчивым. Возраст неизбежно давал о себе знать, вот только там, где у обыкновенных людей с годами появляются морщины, у Ирены проступали грани, резкие и холодные. И сейчас ее высокие обострившиеся скулы и напряженные уголки губ выдавали, какая буря свирепствует за внешне спокойным фасадом. «Благодарю». Кирилл повернулся к насупившемуся Фазилю. «Я понимаю, что поиском это никак не поможет, но я все же хотел бы прояснить некоторые вопросы, касающиеся смерти Антона». «Что именно вас интересует?» «Я хочу разобраться, при каких обстоятельствах он погиб. Ты же осматривал тело, проводил вскрытие. Что ты можешь сказать на сей счет? «Ничего конкретного», — развёл руками Фазиль. «Пуля задела аорту и остановилась рядом с сердцем». Так что с уверенностью можно утверждать, что он умер почти мгновенно, не мучаясь». «Это ты уже говорил», — нетерпеливо кивнул Кирилл. «Но я хочу знать подробности. Что показал осмотр тела? С какого расстояния был произведен выстрел, издалека или в упор? Было ли столь удачное попадание случайным? Или в Антона стреляли прицельно? Нужно максимально точно восстановить последовательность событий». «Ради чего?» — Лишенным эмоций голосом проговорила Ирена. «Мой сын живее от этого не станет». «Ирена, пожалуйста!» Женщина снова умолкла, продолжая взглядом буравить Кирилла из-под тонких бровей. Судя по тому, где лежало тело и где была найдена гильза, стреляли с расстояния около 30 метров. Вазиль виновато развел руками. «Боюсь, ничего нового к этому я добавить не смогу». «Почему?» «Дело в том, что когда в Антона стреляли, он пребывал в зверином обличье, а после попадания рефлекторно перекинулся обратно. Так что, если имелись какие-то следы огня или частички пороха, то они остались на шерсти. На его коже даже не оказалось входного отверстия, только свежий рубец. Поэтому осмотр тела никакой новой информации не дал. На его основании я не смогу сказать, с какого расстояния был произведен выстрел. «В него стреляли преднамеренно?» «Неизвестно», — покачал головой Фазиль. «Хотя так точно всадить пулю с 30 метров даже из глока весьма непросто. Случайное попадание представляется мне маловероятным». но это всего лишь моя оценка. Ясно только, что стрелявший находился не сбоку или сзади, а прямо перед ним». «То есть Антон... Апис бежал на того, кто его застрелил?» «Ну, бежал он или просто стоял, я сказать не могу. Но пуля вошла в тело точно спереди». «То есть он должен был видеть стрелявшего? Почему же он тогда не увернулся?» «Факты я вам перечислил, Кирилл Геннадьевич. Дальше начинаются догадки и гипотезы. «Чему весь этот разговор?» вновь подала голос Сирена, глядя на директора прищуренными глазами. «Чего ты добиваешься?» «У меня никак в голове не укладывается, зачем Оксане понадобилось убивать Антона. Она же не могла его не узнать. Или он ее чем-то напугал?» Кирилл потёр пальцами виски. «Не понимаю. Они всегда ладили друг с другом. Серьезных конфликтов между ними никогда не случалось, и вдруг... Откуда у нее вообще этот пистолет взялся?» Это был пистолет того журналиста, в машине к которому они сели с Колей, — напомнил Фазиль. А дальше одно из двух. Или он сам ей его дал, или Оксана его отобрала. Второе мне представляется более вероятным. Все равно непонятно, зачем понадобилось стрелять. Она с Аписом и без всякого оружия прекрасно могла бы разобраться, случись что. Какое-то совершенно немотивированное и нелогичное убийство. Не могла Оксана сотворить такого. Значит, ты недостаточно хорошо знал свою дочь. — заключила Ирена. Тем более, что у нее сейчас пряные дни. Тут и нормальному-то человеку с собой совладать непросто. — Если кто-то и не знал Оксану, то это как раз ты, ее родная мать! Кирилл тнул её сторону узловатым пальцем. — А я все эти годы был рядом с ней и прекрасно знаю, на что моя девочка способна, а на что нет. — Так, у нас тут, похоже, семейная склока намечается, — Ирена повернулась к Фазилю. — Не возражаешь? Тот прекрасно понимал, чего от него ждут, молча поднялся и вышел из кабинета. «Замечательно!» — Ирена вновь обратилась к Кириллу. «Вместо того, чтобы воздать убийце по заслугам, ты ее защищаешь, так же, как ранее ты защищал Николая. Немноговато ли личных мотивов стало в последнее время в твоих поступках? Мои чувства здесь ни при чем. Я никогда не принимаю решений, пока не буду абсолютно уверен в их обоснованности». Тем более, когда речь идет о шагах, отменить которые уже невозможно. О, да, несомненно. Ирена картинно всплеснула руками: За те полтора века, что ты являешься божаком стаи, ты всего лишь дважды отказывался покарать преступников, ссылаясь на недоказанность их вины. И какое удивительное совпадение! Оба раза, обвиняемые, оказывались твои отпрыски. Не слишком ли много ты на себя берешь? Случай с Николаем беспрецедентный, и ты это прекрасно знаешь. То, как мы решим его судьбу, может иметь очень далеко идущие последствия, и поспешность здесь неуместно. в гибели Антона слишком много неясного, чтобы однозначно указать на виновного». «Ты не веришь тому, что говорит Игорь?» Ирана поддалась вперед. «Ты обвиняешь моего сына во лжи?» «Никоим образом», — Кирилл поднял перед собой руку. «Но показаний единственного свидетеля недостаточно, чтобы вынести приговор». «На самом деле в тебе просто недостаточно решительности, Женщина встала с кресла и теперь нависла над ним, сжимая кулаки. «Ты здорово постарел и стал слишком мягкотелым для вожака. Ты уже не способен отделить свои личные интересы от интересов стаи. Знаешь, многие считают, что тебе давно уже пора подыскать замену». «Ты бросаешь мне вызов?» Кирилл, прищурившись, посмотрел на Эрену. «Или мне показалось?» Та шатнулась, резко умолкнув и потупив взгляд. Ее спина согнулась в покорном поклоне. «Никак нет», — неожиданно тихо произнесла она, смиренно глядя в пол. «Я подчиняюсь и признаю власть действующего вожака». «Так-то лучше», — удовлетворенно проворчал Кирилл. «Знай свое место». «Тем не менее», — Ирена упрямо вскинула голову, так легко сдаваться она не собиралась. «Если ты и далее будешь тянуть резину и демонстрировать неуверенность, то будь готов к тому, что действовать за тебя начнут другие. Вряд ли тебе это придется по душе, но такой исход неизбежен». «Забота о безопасности стаи — священная обязанность каждого ее члена, а исполнение долга не требует чего-либо согласия или одобрения». «Другие?» — переспросил вожак. «Уж не Игорь ли ты имеешь в виду? Каким образом тот ковардак, что он учинил, помогает обеспечить безопасность стаи? Все округа на ушах. К нам в питомник, того и гляди, полиция с визитом пожалует. Ты это называешь исполнением долга?» «При чем здесь Игорь?» «Весь этот дебош устроил не он, а Оксана!» «Хватит передергивать. Кирилл, заразившись его возбуждением, тоже вскочил на ноги. «Ты прекрасно знаешь, что именно Игорь своими действиями спровоцировал ее и вынудил бежать из Вильярова. Ни для кого не секрет, что с твоей подачи он уже давно подбирался к Николаю, а когда он убрал Настю, стало очевидно, что Николай следующий. «Человек, который знает, угроза для стаи!» холодно отчеканила Ирана. Теперь, когда ей удалось вывести оппонента из равновесия, эта маленькая победа придала ей уверенности. А работа Игоря как раз и состоит в том, чтобы заставить его умолкнуть. Работа грязная, тяжелая и неблагодарная. А ты вместо того, чтобы его поддержать, набрасываешься на моего сына с обвинениями. Николай не какой-то там посторонний человек. Он член стаи. — Ух ты! Надо же! Признался, наконец! — Ирэна трескуча рассмеялась. А я уж и не чаяла. Вот только ты малость запоздал. Эти слова следовало произнести еще 18 лет назад, тот день, когда этот ублюдочек родился. Теперь, боюсь, уже поздно. Ты слишком долго самоотстранялся от решения этой проблемы. В Втайне надеясь, что она как-нибудь рассосется или решится сама собой. Вот ты и дождался. А в том, что метод ее решения тебе категорически не нравится, нет ничьей вины, кроме твоей собственной. «Случай с Колей уникальный». Ни с чем подобным мы ранее не сталкивались, и с возникшей коллизией невозможно справиться кавалерийским наскоком. В истории стаи никогда не случалось таких прецедентов, и наше решение может еще очень здорово нам аукнуться, а потому оно должно быть взвешенным и обдуманным. Ни ты, ни Игорь не вправе принимать его единолично. Вы не Александр Македонский, чтобы с плеча рубить все узлы, что попадаются на пути. Настоящий вожак? Это тот, кто не боится брать на себя ответственность. Тот, кто создает прецеденты, а не жалуется на их отсутствие. Ты же все восемнадцать лет прятал голову в песок, делая вид, что никакой проблемы не существует. Эрена втянула голову в плечи и замахала перед собой руками, изображая маленького испуганного человечка. Но ему же нет еще и года. Он всего лишь ребенок. Он не представляет для нас угрозы. Давайте подождем до его совершеннолетия. «Ты не вожак, а сентиментальный дедуля, умиляющийся на любимого внучка!» Кровь бросилась к Кириллу в лицо. Он всегда славился прекрасным самообладанием, но на сей раз ему с огромным трудом удалось удержаться от взрыва. Если бы не стеснявшая его одежда, Ирена вполне могла уже давно быть разорванной на мелкие кусочки. «Если с Николаем что-нибудь случится...» — прохрипел он, придвинувшись к ней вплотную. то Игорю придется ответить за убийство члена стаи. Я его из-под земли достану». «Человек не может быть членом стаи», — холодно ответствовала ему Ирена. «А что касается убийства, то кое-кто еще должен поплатиться за смерть моего Антона. Вот о чем тебе следовало бы побеспокоиться». «Вина Оксаны пока не доказана. Я не стану уносить ей приговор, основываясь на столь спорных и неубедительных свидетельствах». если этого не сделаешь ты то сделай другие и кто же именно позволю знать я сама позабочусь о том чтобы девчонка получила по заслугам не слишком ли много ты на себя берешь сомнением прищурился кирилл смотри как бы тебе собой не переступить ту грань за которой борьба за справедливость оборачивается преступлением у тебя нет права самолично решать чью либо судьбу кто ты такая чтобы карать и миловать о «Не изволь беспокоиться. Я правила знаю. А вот ты их, похоже, успел подзабыть», — злорадно усмехнулась Сирена. «Я не буду чинить самосуд. Учись Оксаны и Николая решит стая». Время неспешно приближалось к полудню, когда дворняги, дремавшие в тени старого автобуса, вдруг встрепенулись и вскочили на ноги. Они задрали вверх морды к чему-то принюхиваясь или прислушиваясь. Из-за забора послышался лязг цепи, когда здоровый сторожевой пес выбрался из своей конуры и, поднявшись на задние лапы, высунул нос в щель между досками. Он зарычал, но как-то неуверенно, словно сомневаясь в том, что это сейчас уместно. С другой стороны, улицы донеслось беспокойное тявканье, и вскоре уже по всей деревне сбудораженные собаки скулили, лаяли, и испуганно метались, зажатые в тиски собственных дворов. Наконец, одна из дворняк остановилась и, усевшись в пыль прямо посреди дороги, воздела пасть к небу и громко, пронзительно и протяжно завыла. Ее бой немедленно подхватили другие, заливаясь на разные голоса. Ничего не понимающие люди высыпали на улицу. Одни безуспешно пытались улезонить своих псин, другие затыкали уши, но ничто не помогало. Не было на свете силы, которая смогла бы заглушить эту надрывную песню. Воздух звенел от многоголосого воя, разносящегося вокруг на многие километры. Дальше за полем он встречался с собачьим зовом, летящим из соседней деревни, и с удвоенной силой мчался дальше. Итак, посёлок за поселком, подобно лесному пожару в истощенном засухом лесу, перепрыгивающему с дерева на дерево, собачий зов катился по земле, считанные минуты охватывает целые области